10 декабря 1935 года постановлением особого совещания при НКВД СССР дело Шумского пересматривается, и во изменение прежнего решения он направляется в ссылку в город Красноярск на оставшийся срок. 17 декабря того же года Шумского доставляет в Красноярск и поселяет в доме номер 43 Афганда по улице Красной Армии. Пересмотр дела не удовлетворил Шумского. В пути исследования он объявил голодовку, требуя полной реабилитации и освобождения из ссылки. Учитывая его тяжёлое состояние, в начале 1936 года к нему приехала жена Гончаренко, которая сразу же начала ходатайствовать о помещении мужа в больницу. Неоднократные обращения к начальнику Красноярского УНКВД, телеграммы в Москву к Адановичу и Ягоде никаких результатов не дали. Вот выдержка из заявления Гончаренко от 13 января 1936 года. Шумский находится в таких условиях, Горязь, вонь, голод, холод, отсутствие воды и света, в которых его ни одного часа держать нельзя. Но к своему ужасу я не могу изменить этих условий, так же как я не могу устранить причин его теперешнего положения. Голодовка уже в такой стадии, когда не только дни, но и часы его сочтины. Изменить положение Шумского я бессильна. Моё присутствие здесь при его участии сведёт меня с ума. Он требует от меня возвратиться к сыну, где нужна моя помощь, и он прав. Шумского больше всего волнует не его состояние здоровья, а то несправедливое обвинение, тяжёлый крест, который он несёт с сентября 1933 года. Он не может смириться с тем, что его оклеветали унизил и в глазах общественности продолжая бой за свою реабилитацию он 17 января 1936 года отправляя телеграмму сталину в ней говорится я писал 2 1/2 года и терпеливо ждал но все мои письма шли как впроруб и просьбы остались без ответа а я коммунист Честный человек, изображённый на основании клеветы в газетах общественного мнения жуликом, двурушником, предателем. Что же мне оставалось делать? Проявить толстовское непротивление злу или продолжать добиваться реабилитации любой ценой? Ясно, что второе. Но раз просьбы не действует, то у меня осталось лишь одно средство моя жизнь. Я должен пустить её в ход, ведь этими клеветническими обвинениями я отброшен в стан врагов коммунизма. Мой протест направлен против неправильных действий аппарата, вводящих в заблуждение руководящие органы. Я до последнего вздоха буду стоять за партию и за её руководство. Выводы. Первое: Раз я считаю себя коммунистом, оклеветанным и неправильно обвиненным, я обязан добиваться реабилитации даже ценой жизни. Второе. Для меня сущность дела не в той или иной мере взыскания, тюрьма-ссылка это производная, а в приписанных мне обвинениях. Я добиваюсь их снятия. Третье. Мой протест направлен не против партии и советской власти, а против неправильных действий аппарата. Без вашего, товарищ Сталин, участия у меня нет надежды на благополучный конец. Шумский ещё не терял надежды. Он верил в Сталина и надеялся, что он разберётся в его деле и справедливость восторжествует. Последнее обращение Шумского к Сталину вроде бы услышали в Москве. 1 февраля 1936 года ему под расписку вручается письмо из ЦК ВКПБ, в котором говорилось, что взять на себя линию реабилитировать вас авансом ни партия, ни советская власть не может и не имеет права. Если у вас есть доказательства невиновности, Представьте